Десять. Привезли остальных водителей. Скалианцы после только что случившегося нападения потери друзей были растеряны и подавлены и не очень понимали, что от них хотят. «Что происходит?» — команде спросил Бах. «Противник перешел в наступление. Нам придется сразиться с ним имеющимися силами». Георг поведал им всю имеющуюся информацию и запросил дополнительную у полковника. «Где сейчас сепаратисты конкретно и чего нам от них ждать?» Рэнсон снова включил свой электронный планшет, у в и д я на экран карту местности и укропнив нужный участок. Они двигаются с юга по побережью, вот по этой дороге. Впереди десяток тяжелых танков и бронемашины с десантом. Просто грузовики с боевиками. Далее роботы. Позади снова танки и бронемашины. Там же грузовики с боеприпасами и техническая поддержка. Ваша задача в первую очередь разделаться с роботами. Мы возьмем на себя ползающую технику. «Тогда мы зайдем с юго-запада и ударим им в центр», — предложил Георг. «Да, именно так я и хотел предложить», — кинул полковник. «Авангард и оригергард из бронетехники мы возьмем на себя, расстреляем с воздуха. Им просто некуда деться с дороги, кругом холмы. Им не разогнаться и не спрятаться. Маневрности никакой. Главная опасность — роботы. Пересеченная местность им не страшна». Георг кивнул. «Темы цены шагающие роботы, что они могут пройти практически везде». По машинам приказал Георг и сам о к а з л с я к г а п л и т у «Бах, давай, во второго г а п л и т а Есть!» Пять роботов, волчьей стаи, буквально бегом покинули территорию базы. Им предстояло сделать немаленький крюк по холмам, чтобы выйти противнику во фланг. Оставалось только надеяться, что разработанная тактика сработает, но от надежды на это как раз и не д о с т а в а л о И причин тому много. У базы могли находиться соблюдаты и сепаратистов, и тогда маневр отряда бесполезен. Георг даже запросил дополнительную информацию о действиях противника, но сепаратисты шли прежним курсом и ничего не меняли. «Значит, сепаратисты либо не знают о выходе волчьей стаи, либо не считают нужным реагировать на этот выход», — подумал Волков. И что из двух лучше? Ответа не было, и не оставалось ничего другого, как следовать ранее выработанному плану. На компьютер поступала техническая информация, и Георг мог в режиме реального времени наблюдать, где находится его взвод, его скорость и где с какой скоростью движется отряд противника, и с учетом этого корректировать свое движение. «Мы выходим на позицию», — д о л ж и л Георг, начиная подъем на последнюю цепь холмов, с вершины которой будет видна дорога на с е л и д а я вас вижу», — ответил полковник, лично координируя боевую операцию. «Поднимайте птичек». «Вертолеты уже в воздухе, сейчас в л е т я т штурмовики». «Отлично». По дороге прошла колонна бронетехники, и вот-вот должны были появиться роботы. Сепаратисты до сих пор вели себя так, точно не ведали, что пять роботов из волчьей стаи покинули логово и ждут их в засаде. Это было странно. Еще одним странным моментом являлось отсутствие вражеских беспилотников. «Наверное, наблюдателей у базы не было», — подумал Георг. «После нападения на нас они поспешили скрыться прочь, чтобы не п о п а с т ь в руки полиции, а точнее конфедератам. Точки роботов приближались». «Внимание, парни!» Роботы вышли в зону видимости, и Георг связался с полковником. «Сэр, можно начинать атаку бронетехники, мы выходим. Давайте!» Вперед скомандовал Волков и стал быстро преодолевать последние десятки метров холма, чтобы выйти из мертвой зоны и начать атаку. «Напоминаю, главная цель с р е д н и й роботы, первостепенная цель – Росомаха». Как только Росомаха оказался п е р е к р е с т ь е прицела, Георг разведел в него оба туннельных орудий и всадил луч из гауссовой пушки». ч т о значит, нормальные разрядные батареи», — подумал Волков. О том, чтобы сделать такой массовый залп с помощью похищенной старой батареи, не могло быть и речи. К тому же энергия для новых выстрелов н а к о п л и л а с ь на порядок быстрее, и не прошло пяти секунд, как Георг повторил залп. Вскоре к р а с с т е л у сепаратистских роботов подключились остальные бойцы з о д а Сепаратисты сбавили ход и стали спешно закрываться дымовой завесой. Но, конечно, дыма им надолго не хватит. Мало того, что газовых гранат ограниченное число, так еще океанский ветер крепчал уже третий день подряд, так что на воде уже изрядно штормило.